Глава 13. Змеиное золото. Алконосты никак не могли наговориться, и приближаться к ним была в состоянии только Катерина и Жаруся. Когда ветром доносило звуки их песен, мальчишки пытались скрыть наползающие блаженные улыбки. Севка нервно бил копытами о землю, волк тряс головой, только Баюн усмехался и снисходительно косился на остальных. Да, жаруся небрежно потряхивала крыльями. Было понятно, что пока мама с дочкой не наобщаются в Доваль, никуда они не полетят. Поэтому Катя раскатала избушку на приятной солнечной поляне. И с удовольствием оселась на крыльце, радуясь, что никуда бежать не надо, туман поблизости исчез без следа, и можно пока просто передохнуть. 2 дня они дожидались свирели. За это время Катерина отоспалась, мальчишки пару раз сбегали на ручьи, почему-то изрядно обмелевшие, и развлекались тем, что полоскали в них разные предметы, обзаведясь таким образом золотыми кроссовками, серебряной бейсболкой и золотым смартфоном, который Степан уронил в ручей совершенно случайно. «Вот объясни ты мне, нафига ты его сюда приволок?» Кир только руками развёл, глядя на Степана, выуживающего из ручья гаджет. Тот орудовал длинной палкой, уже ставшей золотой. «Да это старый смартфон. Он у меня в рюкзаке в кроссовках завалился, оказывается. Вот и выпал. Случайно». «Молодца! Ты ещё в кроссовках пошарь. Может, пара айпадов завалялась, тоже уже золотых?» Развлекался Кир. «Ты лучше не мои смартфоны считай, а трусы свои в ручей урони. А то, по-моему, черепа и кости на них запечатлённые». произвели на всех неизгладимое впечатление. Степан обладал логическим мышлением и связал исчезнувший ремень и новую одежду на Кире в единое. Правда, такта ему явно не хватало. Кир побогравел, гневно засопел и молча пошёл к избе. Что-то подобное он подозревал, и кроме того, что никому не хочется оказаться в подобной ситуации, его временами сильно задевало то, что у Степана Денежных возможностей было ни в пример больше. У приятеля действительно могли заваляться самые дорогие гаджеты, а Степановы кроссовки стоили больше, чем весь гардероб Кира даже до того, как они стали золотыми. Кир, ты чего такой? Как назло на встречу попалась Катерина. Кир буркнул в ответ что-то грубое и даже обрадовался тому, как у девчонки вытянулось лицо. Ну и пусть этот богатеньки Буратино и Катька со своим: "Ах, каким даром! Я-то тут что делаю?" Он смотрел свою потёртую бейсболку, которую нёс в руках. Она стала серебряной, но от этого не сделалась новой и крутой. И силы зашвырнул её подальше в кусты. И вдруг насторожился. Бейсболка упала в заросли, но чуть дальше и левее явно качались ветки дерева. Слишком сильно для птицы. И только на одном дереве. Кир рванул обратно, домчался до Катерины и дёрнул её за руку, заставляя уйти с открытого места. Степан, сообразивший, что ляпнул что-то задевшее Кира и решивший догнать приятеля, увидел, как Кир уволок Катерину. Сам стремительно нырнул в кусты и добрался до друга. "Что? На дереве кто-то прятался? Не птица? Ветки раскачивались сильно и только на одном дереве". На одном дыхании произнёс Кир: Рядом потеряла колено Катерина. Понятно. А мечи мы в избе как назло оставили. Кир, браслет на тебе? Кир коснулся браслета, и в ладонь скользнула рукоять кинжала. Да. Хоть какое это оружие. Катерина перевела дыхание и очень тихо достала зеркальце. Покажи, кто прятался на дереве. Зеркальце засветилось, и на нём ясно отразилась заросшая тропка, по которой они только что шли. И высокий черноволосый человек, который недумно рассматривал в зарослях брошенную Киром серебряную бейсболку. Кто это и чего прячется? Степан Хмуро смотрел на человека. Может, местный житель? Катерина пожала плечами. Местные так не одеваются. Кир показал на высокие сапоги и явно дорогой плащ, пусть и запалённый. Давайте отсюда тихо. «И другой дорогой. Или зови волка?» «Да что вас так подорвало? Он вроде не выглядит опасным». Катя всматривалась в зеркало. «Кать, нас волк порвёт на сто кусочков, если мы тебя не уследим. Я себя гораздо лучше целым ощущаю, так что не спорь. Мужик явно не крестьянин, не ремесленник, не охотник и не стражник. Пусть идёт по своим делам, но только не нашей дорогой. Пошли». Степан потянул Катерину за рукав. Примчавшись к избушке, Степан и Кир рассказали про прячущегося в лесу странного типа. Волк стал очень серьёзным, затребовал зеркальце, но зеркальце почему-то больше не показало этого человека. Кот достал своё с тем же результатом. Избу успешно свернули, алконосты подняли в воздух, и сказочные герои торопливо улетели немного в сторону от места первоначальной остановки. немного, потому что свирель не могла пока лететь далеко и категорически отказывалась, чтобы её кто-нибудь подвёз или донёс. А если алканост от чего-нибудь отказывается категорически, с этим приходится считаться. Мне кто-нибудь может объяснить, что происходит? Катерина строго смотрела на волка и баюна. Мы встретили одного единственного человека и спешно умчались от него. Он ничего угрожающего не делал. Тогда почему? Радость моя дело не в человеке, а в том, что его зеркальца больше не показывают. А это почему бывает? Как ты просила зеркальца его тебе показать? Заинтересовался Баюн. Ну, я попросила показать человека, который прятался на дереве, удивилась Катерина. Нет, точно нет. «Ты велела зеркальцу показать того, кто прятался на дереве!» Уверенно поправил её более внимательный Кир. «А в чём разница?» — Катерина удивлённо подняла брови. «Разве что... разве что это был не человек?» «Вот именно, радость моя! А если что-то неизвестное начинает прятаться там, где находится наша сказочница, то первое, что нужно сделать...» Это убрать её подальше от этого места, а уж потом думать, кто это конкретно и что хочет. Мальчишки молодцы. Кир, потому что заметил и сообразил, что кто-то чужой есть рядом, а Степан, потому что принял верное решение. Баюн довольно осмотрел ребят. Волк хмуро кивнул мальчишкам. Толк от вас есть. Действительно молодцы. От этой скупой похвалы Степан засветился собственным светом, а Кир напрочь забыл все свои расстройства и обиды. Если он смог заметить то, что не заметил никто, значит, и у него есть талант. Он тоже необходим. Волк в невидимке слетал на указанное место, обнаружил Кирову бейсболку, аккуратно повешенную на сук, обнюхал её, пошёл по следу, уже едва различимому. И чем больше шёл, тем больше мрачнел. «На свой убор!» Вернувшись, он угрюмо сунул в руки Киру бейсболку. «Ты его нашёл?» — жадно спросил Баюн. «Кто это был?» — уточнила Жаруся. «Не нашёл. Он добрался до реки, и у него была лодка», — вздохнул волк. «А кто это был — вопрос совсем интересный. Ему и лодка-то на самом деле не очень нужна». «Не томи!» — Баюн сердито глянул на Бурова. «Из змеиных людей!» «Да ладно! Вот уж новости!» — Баюн пофыркал. «Давно они не выходили!» «Баюш, а кто это такие?» — полюбопытствовала Катерина. «Ну, ты вот с Полозом встречалась уже. Мальчишки с его родственником общались, когда за золотой прядкой ездили. Это сказочные змеи!» А есть ещё их близкие родственники, змеиные люди, змеёвичи. Они полностью оборачиваться могут. Идёт как человек, а надо ему, так и змеёй обернётся сразу. А если царского рода, некоторые могут и крылатыми становиться. Они живут здесь поблизости, в горе. Но под землёй и ручьи — это их владение. Странно только, что выполз кто-то из них, А не страсть, как не любят на поверхность выходить. Кача, чтобы сидела в избе, чтобы ни ногой на землю. Ой, скорее бы свирель в силу пришла. Екатерина пожала плечами и села у открытого окна. Ну и сколько я тут буду в избе сидеть, раздумывала она. Волка внюхивала окрестности, Сивка настороженно застыл у крыльца. Боён вроде как дремал на самом крыльце. но было очевидно, что он напряжён, как пружина. Жаруся летала так высоко, что и видно её было только изредка. Мальчишки, которым выходить не запретили, затеяли играть в футбол, и Катерина им даже завидовала. Вот кому было вольготно, так это алконостам. Сверели рады, беззаботно болтали о чём-то в отдалении. Катерина вздохнула. Она бы тоже была не прочь беззаботно поболтать с кем-нибудь. Кир. Но ну сколько можно мяч искать? Вдруг завопил Степан, который закинул мяч в кусты, а Кир отправился за ним и пропал. Волк насторожился, потрусил в сторону кустов, и вдруг оттуда донёсся вскрик Кира. Волк рванул туда. Катерина выглянула из окна и учутилас нос к носу с тем самым высоким змеёвичем в плаще. Хотела закричать, отпрянуть в избу, но оказалась выхвачена из окна совершенно стальными руками и больше уже ничего не помнила. Волк прыжком очутился около лежащего на земле Кира. — Ты что? З -з — З-з-змеи! Кир показывал пальцем на кусты слева. — Чего ты сюда залез? Волк сердился и вдруг увидел, что около руки Кира лежит золотая монета. — Откуда золото? Шерсть на загривке поднялась дыбом. «Да я за мечом пришёл, а тут монету кто-то потерял и ещё несколько. Вот я подобрал!» Кир полез в карман и показал волку пригоршню тяжёлых сверкающих на солнце золотых. «Что?» Волк отшвырнул от себя мальчишку и вызывился вверх. Ринулся к избе, вроде всё в порядке. Сивка около крыльца, бою на двери, всё спокойно. «А где Катерина?» Облететь избу и оказаться около окна заняло секунду. А дальше воздух пронизал такой тоскливый и отчаянный вой, что все поняли, что случилось что-то страшное. Катерина исчезла. Около окна земля была вскопана, словно тут вырыли, а потом зарыли яму. Волк кинулся к вскопанному месту и начал раскапывать ход, который проделал Змеёвич, чтобы утянуть Катерину — Но через несколько сантиметров ему стали попадать такие увесистые камни и почему-то золотые самородки, что стало понятно, здесь прорыться нельзя. Замяёвич замуровал лаз. Кир, выбравшись из кустов, обнаружил, что волк в отчаянии взлетел. Боюны севками мечются вокруг избы и сообразил, что это он невольно выманил своим криком Катерину и отвлёк волка. Он-то, увидев золотые россыпи под ногами, мог думать только о том, что это огромные деньги, которые можно реализовать в реальном мире и получить то, чего ему так давно хотелось. Он схватился за голову и вдруг догадался, кто может найти Катьку. "Стойте, изба! Избушка её может обнаружить!" Он ринулся по ступенькам вверх, захлопнул двери избушки и прямо через перильца слеганул с крыльца. Изба свернулась в деревянный шар и целеустремлённо покатилась в лес. За ней полетел волк, сивка, помедлившая только чтобы на него прыгнул баюн. Жаруся спикировала сверху и летела над деревьями. Степан и Кир бежали, пока не потеряли из виду своих спутников. Нет, невозможно за ними угнаться. Это даже не смешно. Ты чего орал? Степан с трудом пытался отдышаться, согнулся и упёрся руками в колени. Дурак я, вот почему. Змею увидел неожиданно. Какой же я дурак. Кира отошёл в сторону и с омерзением выбросил несколько золотых монет, оставшихся в его карманах. Он, увидев золото, про всё забыл, только что носом по земле не ползал, старался побольше собрать, пока нос к носу с огромным змеем не столкнулся. Степан сообразил, что вопросы задавать не надо. и просто сочувствовал. Что теперь с Катькой? Кир взялся за голову. Катерина очнулась от того, что ударилась плечом о камень. Застонала, попыталась двинуть рукой, но не смогла. Её крепко прижимал к себе высокий Змеёвич, который нёс её на руках так легко, словно она была мягкой игрушкой. "Прости, я не хотел. Давно тут не был", произнёс он. Пусти. Что тебе надо? Катерина почему-то не очень испугалась. Может, потому что лицо Змеёвича, едва различимое в полумраке каменного коридора, было не жестокое, не злобное, а просто очень печальное. Сейчас мы уже почти дошли. Он пересёк узкий каменный мостик над проломом в полу, прошёл до конца коридора и вошёл в огромный зал. Поставил Катерину на пол, Но придержал за плечо. Не беги. Тут есть проломы. Да и бессмысленно. Я всё равно догоню. Он провёл рукой по стене, от руки побежала зеленоватая полоса света, достигшая какой-то неясной преграды и погасшая в ней. Что это? Катерина даже протёрла глаза. Это же туман? Да, это туман. И наши владения там. «В тумане», — вздохнув, ответил Змеёвич. «И я забрал тебя, потому что без сказочника мы не можем проснуться». «Не понимаю, но ведь сверху он ушёл. Когда я прогнала туман во владениях Полоза, из его дворца туман исчез сразу». «Ты знаешь Полоза?» — явно обрадовался Змеёвич. «Тогда всё проще. Я боялся, что ты и вовсе не захочешь иметь дело со змеями. Нас по большей части боятся». А то и просто убить стараются. Мы много лет не появлялись на поверхности, только разведчики вроде меня. Полозы я знаю, и со змеями дело иметь могу, и убить никогда не хотела. С чего бы это? Просто странно очень, что же у вас туман не ушёл? Так убраться, в смысле, у полоза, торопливо поправился Змеёвич. У него владения и наверху, и под землёй его собственные. Его сказка, его владение. Поэтому раз уж ты сказку рассказала и поверхность очистила, и подземные владения тоже очистились. А мы давно отказались от наземных связей и позабыли нас давно. К нам туман пришёл раньше. Я сумел уйти, надеялся, что смогу пленить алканоста, которая почему-то тут у ручья осталась, и она сможет спеть и развеять туман. Но она уснула сама, и я тоже. А потом, когда проснулся, то начал искать, кто же прогнал туман сверху. Это всё отлично, здорово просто. Но зачем красть-то меня было? Напугал жутко, и спутники мои с ума сходят и ищут меня. Я постараюсь тебе помочь, но верни меня, пожалуйста, обратно. — Нет, нет-нет, так не пойдёт. Сначала прогоню туман здесь, а потом я тебя верну. Обещаю. Да за спутников не переживай. Они золото собирают. Я им много насыпал. Мальчишка прямо носом зарылся в монетки. Их ход я слитками завалил. Им сейчас не до тебя. Бедный Кир, подумала Катерина. Каково ему сейчас? А вслух сказала: Ты зря так думаешь, Они меня ищут. И не за чем им твоё золото. И я не могу сказку разбудить без них. Змеёвич усмехнулся. Люди. Люди везде одинаковы. И те, кто с ними водится тоже. Давай так. Если твои спутники ищут золото, а не тебя, ты останешься здесь навсегда. Если они бросили мои слитки и монеты ради тебя, Я отпущу тебя после того, как ты прогонишь туман. И сейчас позволю им тебя увидеть. Его глаза засветились в полумраке странным желтоватым светом. Давай, Катерина кивнула. Змеёвич повернулся белек к проходу и застыл от удивления, потому что на него из темноты выкатился деревянный шарик, а следом и вихрем вылетел бурый волк и ударив Змеёвича в грудь, откинул волк туманные границы. Змеёвич упав на пол, мгновенно обернулся толстенным и длинным змеем и бросился на волка. Но тот увернулся из-за стылу тумана. "Сюда никому нельзя!" зашепял Змеёвич и ринулся на волка. Катерина поняла, что сейчас будет, на миг раньше, чем Змеёвича влечённый порой бой. Он так разогнался, что остановиться просто не мог. Волк изящно отклонился от его зубов в сторону, и тяжеленное змеиное тело оказалось далеко в тумане. Он попытался было выполости, но не сумел и уснул в тумане. "С тобой всё в порядке? Он тебя не обидел?" Волк заботливо обнюхал Катерину, задержал нос на её плече и прорычал: "Он ударил? Нет, это случайно. Я задел о стену. Как ты догадался пустить избушку на поиски?" Это не я, это дурень Кир. Доберусь, шкуру спущу. Да, я и сам хорош. Надо было вас всех запереть, а лучше всего не слушать свиреля, взять всех и её в том числе и перенести в безопасное место. Волчок, я бы посмотрела на того, кто решится взять свирель насильно. Хотя я на него посмотрела. Вот он собирался Катерина кивнула в сторону тумана, поднимая деревянный шар и ласково его поглаживая. «Зачем?» Волк подставил спину, и пока он вывозил Катерину по змеиным переходам, куда Сивка не смог проскакать, а Баюну он сам запретил, Катерина успела ему рассказать о попытках Змеёвича спасти своё царство. У Лаза страдали Сивка, Баюн и Жаруся. Впрочем, Жаруся не страдала, а оглядывала окрестности, рассчитывая, откуда в случае чего лучше поджечь гору. Девочка моя, я знала, что всё будет благополучно, крикнула она жизнерадостно, как только волк вылетел из лаза. Да ничего ты не знала. Иначе зачем уточняла про то, это вулкан или нет, а если вулкан, то давно ли он погас? заворчал Баюн от облегчения, растекаясь по спине Сивки. Как же я вас всех люблю, обрадовалась Катерина. А мальчишки где? И алконост-ты? Где мальчишки, не знаю, а свирели радо вон там. Жаруся прислушалась и указала крылом на рощу справа. Туда только что пронеслась толпа оленей и неимоверное множество птиц. Свирель, когда волнуется, поёт, а когда алконост поёт, ой, лучше я полечу ей скажу, чтобы не волновалась, а то там столпотворение будет. Сказала Жаруся, провожая взглядом группу животных, несущихся к роще. Ну, полетели? Сивка покосился на Боюна, проверяя, готов ли он к полёту. Нет, Катерина покачала головой. Что, нет? Волк застыл в воздухе в прыжке, а Боюн собрался в мохнатый комок, внимательно глядя на Катерину. Я не, они могу. Надо их разбудить. Да что же это такое? Вызвал несчастный Бурый. «Я даже слушать это не могу и не буду, и никуда тебя не пущу!» «Волк, ты разве не слышал, что мальчишки говорили? Мелеют ручьи с золотой и серебряной водой, иссякают источники. Это владение змеёвичей!» «Да пусть бы они все провалились со своим золотом и источниками!» Доброжелательно рявкнул разъярённый волк, резко взлетая. «Волк, а если бы все твои были в тумане?» «Ты бы не попытался добыть сказочника?» — крикнула Катерина. «Он просто пытался спасти тех, кого любит!» «А-а-а-а-а-а-а!» Волк заложил крутой вираж резко вверх, а потом вниз. Приземлился, правда, аккуратно. «Да что ты с этой девчонкой делать будешь?» «А ничего», — спокойно ответил Баюн. «Кроме того, она права. Источники нужны. Оставлять под землёй туман нельзя». Да, надо будить. Да ты хоть знаешь, что там за сказка? Волк был зол. Знаю, но не в подробностях. Надо достать Змеёвича, он расскажет, а Катюша разбудит. Ответ волка был исключительно резким и нелитературным. В конце концов, в смеси рыка, рёва и воя можно было различить некоторые фразы. Просто ему этого достать, да разбудит Кучурино опять в этих аде. Ну завёлся, понесло его, лениво дёвнул баюн. Остынешь, скажи. Неизвестно, чем бы ответила ему волк, если бы в лесу не послышался топот, и к лазу не примчались совершенно запыхавшиеся и выдохшиеся Степан и Кир. "Катька живая!" только и смог выговорить Степан. А Кир просто рухнул на землю, раскинул руки, и выдохнула от облегчения. Волк и так злой, да нельзя, навис над Киром и прорычал ему в лицо. А о чём ты думал? Тебя может заманить куда угодно любой прохиндей, которому хватит ума кинуть тебя под ноги горсть золота. Позор страшный. Тебя небось так же легко можно снять с поста, а то и купить. Кир Багров покраснел и неловко встал, опустив глаза. Но от продолжения выволочки его избавила Катерина. «Волк, не надо так. Мне там Змеёвич предложил выбор. Он меня навеки оставит в своей горе, если кто-нибудь из моих спутников собирает оставленное им золото вместо того, чтобы искать меня. Или выпустит, если его золото брошено». «И что ты, согласилась?» Кир спросил едва слышно и с трудом заставил себя поднять глаза на Катерину. «Конечно!» — спокойно улыбнулась ему Катька. Катя, прости. Я просто я Да ладно тебе. Ты не подумал, что это может быть приманка. Только и всего. Больше так не попадёшься. Катерина слезла с волчьей спины и повернулась к баюну. Ты мне хоть в общих чертах расскажи, что там за сказка, а потом подумаем, как Змеёвича из тумана вытянуть. Катерине и мальчишкам пришлось зайти в туман и обвязывать толстенного и тяжёлого Змеёвича верёвками. а потом вытягивать их к концу волку, который плевался и шипел так, что и самому змеиному царю не стыдно было бы. Волк в два счёта выволок своего недавнего противника из тумана, а дальше его подхватила Жаруся и стремительно доставила тяжеленное тело на поверхность. «Что со мной?» Гигантский змей просыпался долго, а очнувшись, попытался дёрнуться, уползти, но не тут-то было. Вредный волк настоял, чтобы змеёвича связали. Голова и хвост были увязаны одной верёвкой, а тело плотно обёрнуто вокруг скалы. «Где я?» «Ты! Тварь ползучая!» Волк навис над обездвиженным противником, который вырваться был не в состоянии, и обернуться в человека не мог в таком положении. «Если бы не Катерина, я бы тебя там и оставил навечно!» не увлекайся, мой друг, остановил его баюн. Мы хотим помочь, но не уверены, что ты в состоянии с нами сотрудничать. Красть сказочницу это вообще плохая затея. Тем более, что конкретно вот эта сказочница не приносит удачи тем, кто пытается получить её помощь силой. Короче, девочка хочет тебе помочь и может помочь. Если ты подробно объяснишь, что у вас там за сказка и как до неё добраться. Змей перевёл взгляд на Катерину. Спасибо. Судя по тому, что ты вышла из наших владений, твои спутники действительно предпочли искать тебя, а не моё золото. Иначе наши стены бы тебя не пропустили. Ты ведь согласилась на мои условия. Сказка у нас Пре исчезнувшую людскую царевну на поиски которой поехали два молодца. В эту царевну влюбился вдовый змеёвый царь и велел её выкрасть. Одному молодцу мы кинули серебро под ноги коня. Он начал собирать его и забыл про любимую. А второму дали золотые слитки. Он набил карманы золотом и уже не мог продолжать путь для поиска невесты. а она осталась с нами. Мы пообещали её отцу два сказочных ручья, и он отдал моему отцу в жёны свою дочь. Я старший сын и наследник Змеёва царства, а с моим младшим братом и сыном этой царевны ты встречалась. Это Полос. Наша сказка не повторяется, но для того, чтобы моё царство проснулось, Достаточно её рассказать о источниках внутри горы, где берут начало сказочные ручьи. Один ручей серебряный и течёт из монеты, а другой золотой из золотого слитка. Но тебе самой никогда не найти эти источники. Провести к ним могу только я. Дорога туда залита туманом только в самом конце. Там ты и сама сможешь дойти. Екатерина удивилась, глянула на Боюна. Тот солидно кивнул. Можно позвать Полоза, но я и так знаю, да и ты слышишь, что сказанное это правда. Я вот только не знаю, насколько можно верить самому царевичу. У него есть причины не любить людей, добавил он тихо. Твоя правда, Боюн. Моя мать погибла от рук людей. Но моя мачеха жила у нас много лет. Я сделала счастливым моего отца. Она помогла змеёвому племени, а эта вот девочка спасла моего брата. Я не причиню ей вреда, клянусь. При этих словах от кончика носа змеёвича медленно поползла светящаяся серебряная полоса, словно лунный свет по воде. Она расширялась и расширялась, пока наконец не достигла его хвоста. Скала, к которой был привязан царевич змеёвого племени, оказалась опоясана его светящимся телом. Ярко вспыхнула каждая чешуйка, загорелись и упали верёвки, и змеёвич ступил на землю уже в человеческом виде. «Я, царевич Мина, обещаю, что в целости сохранности верну сказочницу Катерину на поверхность из нашего царства. Клянусь своей жизнью». "Яначе, пусть меня сожжжат змеином огнём", торжественно произнёс Мина. Волк скривил морду. Он всякие торжественные выступления терпеть не мог, а светящиеся фокусы презирал от всего сердца, но даже он не мог придраться к обещанию. Договорились, что ночью Катерина никуда не пойдёт, а начнёт путешествие внутри горы утром. Не то чтобы там внутри была какая-то Разница день или ночь на поверхности, но Катя просто устала. Мину пригласили в избушку. Боён внимательно за ним наблюдал и успокоился только после того, как Змеёпич принял чашу с молоком и охотно её выпил. "Это знак доверия и отсутствия вражды", потихоньку объяснил Катерине Сивка. Мина после ужина удалился и пообещал встретить Катерину у лаза. А вот нельзя было не устраивать этих представлений, — ворчал Степан, набегавшийся на год вперёд. Он ожидал от Кира какой-то реакции, не дождался и решил, что приятель уже спит. Но Кир просто думал. Думал о том, как хорошо, что он с омерзением выкинул всё золото, которое собрал, что его резко затошнило даже от золотого блеска. Иначе Катька бы навечно осталась бы в Змеиной горе, как та. «Царевна». Утром Катерину у Лаза встретил совсем другой человек. Так, по крайней мере, показалось Катерине в первый момент. Мина выглядел лет на десять моложе и даже улыбался. Он не позволил себе обратить внимание на подозрительный взгляд волка, спокойно со всеми поздоровался и махнул рукой, приглашая Катерину в гору. Мальчишек Катерина не решилась брать — Змеёвич категорически не хотел посторонних в святая святых Змеёвой горы. Он гарантировал, что тварей там нет, так что пришлось идти без спутников. Волк, Баюн и Жаруся проводили их до какого-то поворота, а потом Мина, извиняющий им, поклонился, и дальше они шли вдвоём. — А почему ты решила не улетать? — наконец спросил Катерину-царевич. — Я же здесь для того, чтобы будить сказки. А тут тоже сказка. Но я напугал тебя? Было такое, улыбнулась Катерина. И сильно. Но у тебя же здесь все, кого ты любишь. Можно понять, почему ты так старался. Семья, близкие это святое. Они шли, и чем дальше заходили, тем больше золота сверкало на стенах, и драгоценные камни загорались под прикосновением мины. Он периодически оборачивался и внимательно смотрел в лицо Катерины. но увидел только восхищение красотой, а не алчность. Окончательно его убедило то, что Катерина ахнула от восторга, увидев каскад из сияющего горного хрусталя и не обратила никакого внимания на бесценные кроваво-красные рубины с кулак взрослого мужчины. Он потихоньку выдохнул, потому что, несмотря на клятву, произнесённую им на скале, Он обязан был убить любого, в ком есть хоть капля жажды наживы и кто захотел их богатство. Убив Катерину, он бы погиб сам, так как поклялся своей жизнью. А отпустив её, в случае если бы она возжелала богатства горы, он был бы казнён по законам Змеёвого царства. Ты что? Катерина видела, что царевич выглядит странно. Нет, ничего. «Кажется, я переживу этот день», — непонятно усмехнулся тот. Наконец они пришли к туману, залившему очередной коридор. И Мина вдруг сказал. «Я пойду с тобой». «Зачем? Ты же уснёшь там». «Да, я знаю. Просто Баюн мне рассказывал, что Полос пошёл в туман. И я пойду. Я в нашей сказке участвую. Да, она не повторяется, но я хочу быть вместе с ними». Как бы дело ни закончилось. Он резко опустился на каменный пол, обернувшись змеем. Но Катю его остановило. А что будет, если меня увидят проснувшиеся змеи? Я смогу им объяснить, что я не вор? Нина покачал головой и решила остаться, чтобы суметь остановить сородичей. В случае, если они решат напасть на сказочницу, действительно приняв её за врешку. Катерина шла по ровному коридору в неподвижной духоте тумана и наконец нашла круглую комнату, искусно украшенную золотом от пола до потолка. В центре комнаты был установлен грубый камень, чем-то напоминающий человека, с двумя выступами, словно вытянутые от локтей руки. В одном выступе была укреплена серебряная монета, а в другом небольшой слиток золота. И из них должны были течь потоки воды, которые когда-то проточили в полу комнаты желобки. Теперь эти желобки были наполнены застывшей водой, а струи, тёкшие из монеты и из слитка, замерли, когда пришёл туман. Около камня сидела на полу красивая женщина в очень дорогом наряде. Платье было покрыто тонкими пластинками золота, словно чешуйками. А на коленях женщины Лежала голова огромного змея. «Надо думать, это отец Мины и Полоза со своей второй женой. Как бы мне только под горячую руку не попасть, то есть под горячий хвост, сожрёт с просонок и не подавится, а потом думать будет, а надо ли было. Придётся мне быстро бежать до царевича Мины». Катерина встала на пороге комнаты и начала рассказывать сказку. «Жила-была царевна Вивея, красавица писаная». Нрава кроткого да доброго, никого не обижала. А как увидела, что царские слуги на охоте большую змею убили просто так, рассердилась и даже змеи без нужды убивать не велела. И со всех концов земли съезжались к её отцу женихи. Многим отказывал её отец, и наконец осталось только два жениха, которые могли получить Вевею в жёны. Каждый из них мечтал о красавице царевне. Но вот пошла однажды царевна в сад погулять И исчезла, как сквозь землю провалилась И велел ее отец, что получит тот в жены его дочь Кто сможет ее сыскать, да к нему привезти Поехали женихи ее разыскивать Долго ли ехали, коротко ли Но наткнулись они на гору большую И решили разделиться Один направо поехал Другой налево. Тот, что налево поехал, скакал, скакал, да и увидел, что блестит что-то на земле. Остановил коня, спешился. А там серебряные монеты рассыпаны, прямо дорожка из серебра выложена. Он забыл про царевну, кинулся монеты собирать, по земле ползать. Да полз до яблоньки какой-то, ударился о неё в попыхах, и прилипли к нему серебряные монеты. Как чешуя, и стал он змеем. И обречён он был охранять яблоню, что на змеёвой горе растёт, до да силу богатырскую даёт. А тот жених, что направо поехал, тоже увидал серебряные монеты, но коня не остановил, а дальше поскакал. Долго ли ехал, про то никто не знает, но видал он, что дорога впереди чем-то перекрыта. Подъехал поближе, а это золотые самородки наварены. Не устоял он перед золотом, начал его собирать и так много собрал, что ноги его в землю стали проваливаться. И превратился он в камень. Пристал к его руке золотой самородок, да так и остался. А царевну похитили подданные змеиного царя. Полюбилась она царю за красоту да нрав. и приказал он её к нему доставить а как принесли ему красавицу предложил ей выбор отпустит он её если кто-то из её женихов предпочтёт её богатству несметному ты и сама всё увидишь кто тебя по-настоящему любит того ни серебро ни золото не остановят к тебе будут спешить такому я тебя верну сам на руках донесу а к орим от тебя только приданное надо «Да половина отцовского царства! Так зачем они такие тебе?» Согласилась Вивея. Люб был ей один из женихов, и верила она, что и сама ему люба, и без отцовских богатств. А он сам серебро презрел, а как золото увидел, про Вивею забыл, и про обещание, что её отцу давал, кинулся за златом, да и камнем стал. Принесли этот камень ей показать. плакала красавица царевна долго но сумел утешить её змейный царь да и с отцом вивеи уговор заключил поставили змеёвичу камень со слитком в руке в зале каменном а в другую руку каменному жениху серебряную монетку дали и потекли источники от слитка до монеты от слитка источник с золотой водой а от монеты источник с серебряной водой И ручьи от этих источников вывели Змеёвичево владение от цари Вевеи. Так и текут ручьи волшебные по той земле. А в память о царевне Вевее люди там больше не убивают змей. Закончила сказку Катерина. А когда туман начал утекать по водяным протокам, о стройки воды из монеты и слитка начали оживать, кинулось со всех ног к камине. За её спиной туманные слои дрогнули, начали растворяться, бледнеть, исчезать. И когда Катерина домчалась до Мины, он и сам уже понял, что его царство освобождается от тумана. В коридорах раздавалось шуршание, шипение, кто-то заговорил, радостно закричал. Мина схватил Катерину за руку и поспешил к отцу и Вивее. Те так и сидели вместе около камня. "Правда, отец уже", обернулся человеком. Катерина смотрела, как Мина бросился к отцу, как высокий, плотный человек в богатейшем кафтане обнимал сына и как ласково гладила его по голове Вивея. Её благодарили, и царь-сторица и великое множество змей и людей, которые, постоянно превращаясь одни в других, совершенно сбили Катерину с толку. «Вот это кто, например?» Под ногами крутится маленькая золотистая змейка — А потом Катерина чуть не спотыкается о юркую рыжеволосую девчушку, с визгом бросающуюся к Вивее и змеиному царю, а вдовольно обнимавшись с ними, вешается на шею Мине. А потом становится опять змейкой и приползает к Катерине. "Веринея, осторожнее, не сбей с ног нашу гостью", ласково улыбнулась царица. "Это моя младшая дочь, царевна Веринея. Она ещё не видела никого из настоящих людей, кроме меня". А ты ещё и сказочница, так что её любопытство заставляет её совсем забыть о вежливости. Змейка вывернулась из под когтиных ног, стала опять девочкой и покраснев от смущения заглянула ей в глаза. "На ты же не сердишься на меня, правда?" проговорила она. "Мина на меня никогда не сердится, и Полос тоже". Катерина с трудом сумела ни на кого не наступить, убедить Веренью, что не сердится на неё. уговорить царя и царицу, что ничего ей дарить не надо. Она не берёт платы за то, что делает. А когда змеи узнали, что Катя освободила царство полоза и самого полоза знает, их радости и вопросам казалось и конца не будет. И когда наконец её с почёстями проводили до лаза ведущего на поверхность, была уже поздняя ночь. Мина шёл впереди, освещая дорогу с помощью зеленоватого свечения, которая появлялась на камне стен, как только старший измеиный царевичей касался. Ну что же, вот и врата змеиного царства. Он указал на два камня по бокам лаза. Я бесконечно благодарен тебе за то, что ты сделала. Он склонил голову. Ты сказала, что не берёшь платы за то, что ты делаешь, но подарок от браца ты же взяла, а? Я видел деревянный шар из бушку, который я тебя нашла в наших ходах. «Это не был подарок за избавление от тумана», — улыбнулась Катерина. «У меня просто появилась хорошая идея, которая позволила Полозу не спать зимой». Вот он и вручил мне шар. «Не спать зимой? Да ты гениальна, наверное», — удивился Мина. «Я понял, что ты ничего не возьмёшь. Но можно я хотя бы сделаю подарок одному твоему спутнику?» «Какому?» — заинтересовалась Катерина. «Я не знаю». таму мальчишки, который выкинул собранное золото. Мина покачал головой, от чего чёрные длинные волосы рассыпались по плечам. Это большая редкость, поверь мне. Если только он от этого подарка не станет змеем, камнем, деревом или чем-то ещё, строго сказала Катерина. Нет. Он прошёл испытание. Серьёзно кивнул Мина. Он вышел вместе с Катериной на склон горы, кивнул спутникам сказочницы, которые его окружили, и шагнул к Киру. Доброй ночи. Я хочу немного извиниться. Ты показал мне, что люди бывают разные, и не все ради золота способны забыть о близких. Прошу, прими мой подарок. Мина протянул Киру небольшой кожаный мешочек. Бери, не бойся. Я уже поклялся твоей подруге, что это просто подарок, без подвоха. Ты и так прошёл испытание золотом. Кир оглянулся на волка, который прищурившись осмотрел мешочек, принюхался, а потом кивнул. Можно, это и правда только подарок. Кир принял мешочек и посмотрел на змеиного царевича. А что это? Это колета самотряс, небольшой, в седьмицу на цену коня. Улыбнулся Мина. Тебе он не принесёт вреда. Ты знаешь, что для тебя важно, и это уже не золото. Кир неуловка кивнул головой и поблагодарил Змеёвича, а тот повернулся к Катерине. Ты всегда будешь желанный гостьей в наших владениях. И если тебе придёт в голову ещё какая-нибудь хорошая идея, не забывай про нас. Он долго смотрел вслед сказочнице и её спутником, исчезающим в ночном небе. Может, и нам не надо будет спать зимой, пробормотал он, решив в самое ближайшее время навестить младшего брата и уточнить, что именно ему посоветовала эта невозрачная на вид девчушка. "Ну, Кир, теперь ты с деньгами", развлекался Степан. В неделю на цену коня. В год на табун лошадей натрясёшь. Придёшь в магазин и давай золото метать. Зачем золото? Самотряс даёт деньги той страны, на земле которой находится. Ухмыльнулся кот. Так что на самом деле Кир теперь действительно вполне состоятельный в юноше. Кир упорно молчал. Уже укладывая спать на чердаке избушки, в охапках душистого и мягкого сена, Он решил, что теперь может поехать к бабушке, когда захочет. На билет хватит и можно запросто отремонтировать её дом и забор новый поставить. А про новый крутой смартфон вспомнил как-то лениво и тут же забыл про него. Засыпай.